Глава 1155. Великая трансформация расколотой луны. Как только Ван Буалы попал в треножник вместе с Чин Цэн у него перед глазами на мгновение все расплылось, а потом он увидел внутри отдельный мир. Серое небо и земля, вокруг ни гор, ни рек, ни растений, только облако чрезвычайно густого черного тумана. И изнутри доносились лязг железных цепей, тяжелое дыхание и раскаты грома, от исходящего оттуда давления Ван Буалы перехватило дыхание. С появлением Ван Бууле и Чэнь Цэнзы тяжелое дыхание в тумане на пару секунд стихло, а потом раздался жалостливый вопль. Обей меня! Убей! Убей!» У Ван Бууле загудела голова. Дрожь хватило не только его самого, но и культивацию. Ноги стали подгибаться. Ван Бууле не составило труда догадаться, кто кричал из тумана. «Божественный император, расколотая луна!» С блеском в глазах заключил Ван Бууле. Он знал, что в бесконечном клане осталось всего пять божественных императоров. Если не считать предтечу, то из четырех императоров двое находились здесь. Расколоты луна в заперти, а черный цветок снаружи. Они находились на вершине иерархии бесконечного дао -домена. Каждый мог поставить на колени любую секту или семью, неспроста за ними закрепилась репутация всемогущих практиков. Чтобы такая большая шишка молила о смерти, одно это показывало, насколько у него был невероятный старший брат. Давным-давно Ван Буоло узнал, что старший брат убил божественного императора, но тогда для него это был всего лишь набор слов. Ныне его культивация находилась на достаточно высоком уровне, чтобы понять всю ужасающую природу божественных императоров. Теперь та история стала казаться ему по-настоящему шокирующей. Культивация старшего брата действительно находится только на звездном домене. Ван Буоло искоса посмотрел на Чень Сензы: В этот самый миг в сером звездном небе снаружи треножника туман вспенился. С оглушительным рокотом снизошла устрашающая аура. Этот всплеск сформировал вихрь, который стал надвигаться к центру серого звездного неба. Уцелевшие зеленые нити радостно слетались к вихрю и соединялись с ним. Из вихря раздался яростный рев. Похоже, бесконечное небесное Дао по количеству вернувшихся нитей поняло весь масштаб потерь. Вместе с ревом из вихря выплеснулось огромное количество естественных и магических законов, они накрыли серое звездное небо неким подобием сети. При контакте с ней ци смерти быстро рассеивался. По мере его испарения туманное звездное небо постепенно прояснялось. Перепуганные практики хотели сбежать, но под гнётом бесконечного небесного дау сделать это было совсем непросто. Стоило кому-то коснуться естественных или магических законов, как их тут же высасывало досуха. Небесное дау не знало жалости. В ярости оно было даже более жестоким, чем обычно. Для него все живое виделось едой. Поэтому-то выжившим практикам было тяжело сбежать. Даже черный цветок, кричащий что-то вслед небесному Дао, ничего не мог сделать. Они понесли тяжелые потери, и теперь, когда противник был совсем рядом, бесконечное небесное Дао обезумело и позволило ярости управлять собой. Это была одна из причин, почему черный цветок не хотел никого сюда пускать. Если небесное Дао начнет убивать направо и налево, то будет много жертв. Потери были не критичны для бесконечного клана но они негативно скажутся на подготовленном ими плане. Но теперь было уже поздно, серое звездное небо стремительно истончалось, скрывавший все туман рассеивался, наконец практики снаружи увидели устроенную резню бесконечным небесным Дао. При виде творящегося безумия у всех практиков сваре поблеснули глаза. К сожалению, ничего не оставалось, как хранить молчание. Тишину во внешнем мире прорезал оглушительный рев бесконечного небесного Дао. В образе вихря оно мчалось к центральному треножнику. По прибытии, естественные магические законы окружили треножник. Плавающие там без сознания избранные оказались в опасности. К счастью, черный цветок подоспел вовремя, в противном случае количество жертв стало бы еще выше. Проклятие! ругнулся черный цветок. Ситуация выходила из-под контроля. Да, им удалось нанести существенный ущерб магической формации, однако они все сильнее отклонялись от первоначального плана. «Почему так получилось? Куда подевалась львиная доля ауры Бесконечного Небесного Дао?» Чёрному цветку совсем не нравилось такое сильное отклонение от плана. Так сложилось из-за загадочного исчезновения ауры Бесконечного Небесного Дао. Не случись этого, то Бесконечное Небесное Дао не пришло бы в такую ярость. Тем временем в центральном треножнике Чэнь Санзы, смотревший куда-то вверх, громко рассмеялся. В его глазах танцевали искорки... Стоило ему взмахнуть рукой, как облако черного тумана съёжилось прямо на глазах, стоявшего рядом ван Буоле, и понеслось прямо к черной рыбе. Когда туман растаял в черной рыбе, та сразу же раздулась, а на месте, где недавно клубился черный туман, остался закованный в цепи человек. В следующий миг последняя капля тумана исчезла в черной рыбке, став совсем не маленькой, она во все стороны испускала нити естественных и магических законов. Внешне они ничем не отличались от естественных и магических законов Бесконечного Небесного Дао, различия крылись в их эссенции. Появившиеся нити немедленно подавили естественные и магические законы Ван Боуле. Избежал подавления только магический закон времени, скрытый в тающем времени, а также сила Дао-звезды. Девять квази-дао-звезд и десять тысяч особых планет потускнели, в то же время темное пламя разгорелось ярче. Оно волной прокатилось по всему телу Ван достигнув звезд и планет. В этот момент, казалось, эссенция их магических и естественных законов была заменена, что позволило им восстановиться. Ван четливо отчетливо чувствовал, как сменилось все просветление о божественных и магических законах бесконечного дау домена, но не чувствовал признаков слияния. Как будто небесные Дау темные секты и бесконечности не могли уложиться вместе. Словно в человеке могли находиться магические и естественные законы только одного небесного дао. Их взаимное неприятие и последовавший конфликт заставили разом Ван Буэлэ дрогнуть. Только он собрался выбрать, как вдруг имманентные ножны закачались, они как будто подавили противоборствующие небесные дао, заставив их как-то ужиться в теле Ван Все Всё это произошло в считанные мгновения, когда Чэнь Цэнзы чуть повернул голову, чтобы посмотреть на Ван Буэлэ, в его глазах появился загадочный блеск. Комментировать произошедшего не стал, вместо этого он поднял руку и выполнил магический паз, после чего указал пальцем на расколотую луну. «Великая трансформация! Дау-магия!» Расколотая луна взвыл, словно раненый зверь, на его коже проступила чернота. Невооружённым глазом было видно, как она распространяется по телу, вместе с этим вокруг него усиливалась ура темной секты. «Небесная темной секты, лестница выстроена!» «Почему бы тебя не вернуть, все на круге своя!» Выкрикнул Чейн Сэн Ставшая намного сильнее, рыбка с радостным звуком помчалась к расколотой луне и нырнула в его лоб, словно в озеро. Вопли божественного императора стали пронзительней. Его трясло, чернота расползалась по коже все быстрее. В этот момент с оглушительным звуком в небе показался огромный золотой жук. Пока он находился снаружи треножника, с угрожающим шипением он выплюнул огромное количество зеленых нитей, которые устремились треножник к расколотой луне. Бесконечное небесное дао могло позволить божественному императору умереть, но не могло допустить его трансформацию, ибо это повлечёт повреждения на самом фундаментальном уровне. При виде этого Чэнь не только не занервничал, скорее наоборот, а он расхохотался. «Баула, твое благословение здесь!»